Дальнейшие просьбы и возражения астролога усилили только гнев монарха, и они расстались сухо. Мудрец заперся в своей пещере, чтобы поразмыслить над свободе освоении удачи. Уходя от короля, он ещё раз предостёрёг его от грозившей ему опасности. Но где тот влюблённый старик? который послушается совета. Всё его желание заключалось только в том, чтобы понравиться красавице. Правда, он не молод, но у него есть богатство. А если любовник стар, то он всегда бывает щедр. Улица Закатин в Гранаде переполнена самыми роскошными товарами Востока. Шёлк, драгоценные камни, чудные духи, одним словом, всё, что есть только дорогого и редкого в Азии и Африке, вызабили и полилось на принцессу. Всевозможные зрелища и празднества устраивались для её развлечения: музыка, танцы, карусели, бои быков. Всё пущено было в ход, так что Гренада на время превратилась в сцену роскоши и великолепия. Принцесса смотрела на весь этот блеск, как бы глазами привыкшими к подобным торжествам. Она принимала каждую вещь с гордостью, подобающей её высокому званию или скорее её красоте, потому что красота требовательнее всякого звания. Ей, по-видимому, доставляло удовольствие вовлекать монарха в огромные расходы и тем разорять его казну. Но при всей своей щедрости Престарелый обожатель не мог похвалиться, что он произвёл какое-нибудь впечатление на её сердце. Правда, она никогда не хмурилась на него, но зато никогда и не улыбалась. Если он начинал высказывать ей свою страсть, она принималась играть на золотой лире. Была какая-то таинственная сила в этих звуках, потому что король в одно мгновение начинал покачиваться из стороны в сторону, дремота одолевала его, и он постепенно впадал в сон, от которого просыпался совершенно свежий, как бы на время забыв свою страсть. Это, разумеется, нарушало его признании в любви, но его сон сопровождался такими чудесными видениями, которые окончательно успокаивали его расходившиеся чувства. В то время, как он предавался сладкому сну, гаренада издевалась над его страстью и раптала, что за одну песню он расточает такие громадные сокровища. Наконец, над головою Абена Габуза собралась гроза, которую его талисман не в состоянии был предвидеть. Возмущение вспыхнуло в самой столице. Дворец его был окружён вооружённой толпой, которая грозилась убить его и его фаворитку. Прежний воинственный дух проснулся в груди монарха. Во главе гвардейского отряда он напал на толпу, разогнал её и подавил восстание в самом зародыше.